Глава 43. Эпилог. Спустя 15 лет с момента последних событий. Здравствуй, Эмилия. Понадобилось очень много времени, чтобы найти способ связаться с тобой и передать послание, но у нас получилось. На самом деле, вся эта затея, смешная мировая отправка устроена лишь для того, чтобы передать дневник твоей покойной матушке. Я забрала его у Присцылы и хранила все эти годы. Ну и, возможно, тебе будет интересно узнать о семье, как изменилась за эти годы жизнь в родном мире и как преобразилась жизнь Эмилии фон Риштар, чье место заняла посторонняя женщина. За эти годы я написала несколько писем, в которых рассказывала о событиях, произошедших с нашим огромным семейством. Это будет последним. Расскажу, как обстоят дела на сегодняшний день. Начну с твоей семьи. К сожалению, барон фон Риштар — так и не оправился от утраты любимой супруги. Его горе было настолько велико, что мужчина превратился в тень самого себя. Перестал выходить в свет, запустил дела рода, а потом и вовсе заперся в поместье. Верест твой дядя взял заботу о семье в свои руки. Для начала ушел со службы и вернул статус главы рода. Несмотря на то, что репутация рода была загублена, Он смог устроить с племянником хорошие договорные браки. Присцылок, к примеру, вышла замуж за заместителя Вериса, серьёзного во всех отношениях молодого мужчину. Разведка веде ней утомимой леди Диметры доносят, что после нескольких лет притирок молодой семье появилась не только гармония и любовь, но и наследники. Материнство изменило Присцылу, бабушка нарадоваться не может. С момента моего появления здесь прошло уже 16 лет. 15 из которых я бесконечно счастлива. Вышла замуж за замечательного мужчину, чувство которому не остыло по сей день. Обычно на свадьбах всё заканчивается, но для меня свадьба стала очередным поворотным моментом. Появился клан Соколов. Потребовалось немало лет труда и нервов, прежде чем общественность перестала считать графиню чудачкой, а клан сборищем отбросов, которым по непонятным причинам потворствует королевская семья. Но шло время, клан завоевал хорошую репутацию, а отбросы превратились в тех, на кого равняются и кому завидуют. Мои воспитанники выросли, получили хорошее образование и встали на крыло, как я того и хотела. Правда, из гнезда не улетели. Вместо этого помогли превратить клан в небольшую империю. Поместье Оберон стало самой настоящей базой, но прежде пришлось наладить отношения с деревенскими. Не самая легкая задача. Потребовалось построить большую школу, нанять хороших учителей и разобраться с налогами, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки. Привлекала деревенских жителей к любой работе, логично рассуждая, что мне незачем нанимать кого-то на стороне, если в деревне полно рукастых мужиков. Это мои люди, и лучше я помогу им. Так худо-мери превратился в выгодное обеим сторонам сотрудничество, а с годами и в дружбу. Сейчас Яблоневка уже не какая-то деревенька на отшибе границ, а закрытый фермерский посёлок, где базируется все наше производство, а их немало. Всё началось с комплексных обедов и столярных безделушек, но это когда было. На текущий момент у нас несколько крупных бизнес-направлений, во главе каждого из которых стоит саколёнок. Дело нашлось для каждого за исключением самых младших, что заканчивают обучение. Марк дер Обирон, который навсегда останется для меня фырком, по-прежнему влюблён в растения и курирует всё, что выращивается в нашем хозяйстве. Недавно его приглашали для консультаций в королевскую оранжерею. Репутация, надо сказать, у него ого-го. Единственный кого дреада приглашали в гости и раскрыли некоторые секреты садоводства. Мир со своей командой выучились в гильдии знамеёловов и получили право практиковать. Их маленькая мастерская разрослась до огромного цеха по выделке змеиных шкурок и сбору ценных ингредиентов. Начали они с того, что очистили змеиные болота около Яблоневки. Мир, конечно же, был главным добытчиком. Благодаря уникальным способностям он отлавливал самых уникальных и самых опасных тварей, вследствие чего ребята быстро прославились лучшими поставщиками ингредиентов в своём сегменте. Но боже мой, Как же всё это дело воняло, буквально на всё округу. Выделка шкур это не воскурение благовоний, а невероятная вонь, своей едкостью пробивающая на слёзы. Пришлось в срочном порядке разрабатывать аналог вентиляции. В этом мне отлично помог Гери, уже закончившая академия. Этим разработками заинтересовались в гильдии кожемяк из Корняков, и даже горные гномы пожелали улучшить вентиляцию в шахтах. Был у нас и столярный цех, и швейный, и поварской, даже клановые маги есть. Они помогают мне в разработке новых бытовых артефактов, если не требуется их профильное вмешательство в других сферах. Кстати, о поварском направлении. Заведовала им Невосилла от Трейся, её верная помощница и лучшая ученица на протяжении нескольких лет. Наша Васила путешествовала, только вот речь не об отдыхе вовсе. Повариха написала несколько рецептурников и снабдёвывала ими все приюты, в которых контролировала работу столовых и проводила мастер-классы. А помимо прочего, отбирала среди сирот участниц для кулинарных конкурсов и тренировала их. В общем, занималась любимым делом и была абсолютно счастлива, несмотря на солидный возраст. Горкарий, подопечный Василы, не только заведовал кофейней, в Соколином доме, будучи лучшим кофеваром, но и обучал персонал в других городах. Колин из помощника превратился в моего заместителя, а попутно курировал отдел по работе с клиентами, где сортировали почту и общались с заказчиками, отвечая на все их многочисленные вопросы. Этакий колл-центр. Китик, то есть Севардер Оберон, начал издание нашей клановой газеты, в которой также печатает статьи и зарисовки о жизни в приютах. И свои стихи. Эти газеты вызывали большой интерес, а в других приютах так воспитанники узнавали об успехах своих бывших товарищей. В общем, как я уже говорила, соколята встали на крыло. А вот с новенькими с новенькими пришлось худо, особенно на первых порах. Взрослые парни и девушки, достигшие совершеннолетия, а на деле застрявшие в подростковом возрасте, никак не могли взять в толк, зачем им работать, если и так кормит. Дело сдвинулось только после того, как старшие воспитанники просто не впустили Лентяева в столовую. И до сих пор считают это правильным, хоть и спонтанным решением. Ричард не разделяет моей уверенности. Мысль о том, что надо не просто как-то работать, а зарабатывать на своё содержание, до новичков донесли рекомендованные Верисом оставные ветераны тайной службы. У этих не забалуешь. Либо подчиняешься общим правилам, либо моешь и тя на все четыре стороны, никто не держит. Пошик этим ребятам пришло понимание, что грамотный зарабатывает больше, Таблицы баллов никто не прятал. Так и втянулись: тренировка, работа, учёба. На следующий год к нам пришли уже хоть сколько-нибудь психологически подготовленные новички. Мы с регенальдом проделали огромную работу по реорганизации приютов. Началось обучение, прививание правильных ориентиров в жизни. Но для этого пришлось ломать стереотипное поведение всех отказанников: никчёмность и обречённость. А для этого с помощью Флина наладили над каждым приютом шефства менталиста, пусть не сильного, но хорошо относящегося к детям. Эмоциональный фон стал их основной заботой. Сейчас механизм уже полностью отлажен, а репутация у клана такая, что отказники стремятся попасть к нам. Забрать всех выпускников к себе и дать работу на постоянной основе нереально. Слишком большой поток. Поэтому мы устроили что-то вроде подготовительных курсов, выступая в роли «Биржи труда». Выпускники жили в клане на протяжении двух лет, учились, впитывали знания и получали опыт в интересующем их направлении, а после отработанного контракт получали рекомендации, в зависимости от своих стараний, и разъезжались по разным уголкам королевства, получив предложение о работе. Уходили в свободное плавание. Один из приютов через несколько лет возглавила Марьяна, а её повзрослевшие дочки стали не только помощницами, но и примером для малышей. Речард оказался отменным педагогом. Он вышел в отставку в звании достаточно высоком, чтобы перед ним открывались многие двери, и создал уникальную школу-интернат, где нашли своё место отставные военные специалисты, в основном одинокие, и мальчики, готовящиеся служить короне с оружием в руках. Через 2 года существования школа его опытом заинтересовались, и не только в родном королевстве. Приют, где воспитывают детей, нацеленных на карьеру в силовых структурах, переименовали, присвоив им имена знаменитых военачальников прошлого. Я слышала, что появились аналогичные проекты у моряков и дипломатов. И жизнь, в общем-то, устаканилась. Воспитанники пристроены, обещание, которое я дала королю, выполнено, а клан Соколов известен на всю округу. А я? А я абсолютно счастлива. После того похищения Флинн таки выклевал Ричарду мозг, и, спевшись, они отправили меня в академию на полный курс обучения. Отвертеться не удалось, так что пришлось закончить обучение экстерным. Мой сын Дмитрий уже вырос и стал очень сильным магом. Вместе с наставником они нашли способ проткнуть ткань мироздания. Так появилась возможность передать весточку на землю. Единственное, в чём мой сын не уверен, так это во времени. Он предполагает, что посылочка окажется у тебя через несколько недель после момента перехода. Объясняет тем, что ясно представить себе может только этот период, да и то многие воспоминания уже выцвели. Он совсем стал Арашцам земное детство утратило свою значимость. Личная резиденция моя семьи располагается на берегу моря. Ричард купил прибрежное неудобье и с помощью отца и магии довольно быстро превратил его в очень милое поместье. Сначала небольшой дом, всего на пять спален, ведь у нас много родственников, а потом и полноценный особняк из золотистого песчаника стал нашим убежищем от всего мира. За 15 прошедших лет я могу твёрдо сказать, что наш дом это наша гордость, наш якорь, наша крепость. Именно тут через 4 года семейной жизни появились на свет близнецы: Таняс фон Обирон и Лерис фон Обирон, а для нас Таня и Лера. Девочки пошли характером в меня, такие же шубные и неугомонные, с чудесной, но необъяснимой способностью находить себе приключения на мягкие булочки даже в таком нежном возрасте. Но, как и у меня, у них есть старший брат Димка любит проказниц и проводит с ними много времени, даже несмотря на то, что у них огромная разница в возрасте. Лучше бы своих детей завел. Но, судя по его умению ускользать от загребущих женских ручек, внучков я получу, дай бог, на старости лет. И то, если повезет, в этом плане Колин и Мэйла его обскакали по всем параметрам. Колин, как выяснилось, давным-давно был влюблен в Мэйлу. Вот только его поступок. В общем, девушка Мурыжела бедалагу несколько лет проверяя на прочность его чувства. За развитием их отношений наблюдал весь клан, шоу похлеще бразильских телесериалов. В итоге бастионы Мэйлы пали, и девушка ответила взаимностью. Народ так переживал, что она передумает, что Мэйлу выдали замуж ещё быстрее, чем меня. Больше семейных пар внутри клана не было. Мои подопечные предпочитали искать супругов на стороне, считая друг друга братьями и сёстрами. С не меньшим интересом старшее поколение наблюдало за попытками Флина растопить сердце травницы Рады. Учитывая его способности, лихорадило всех. Конечно, он добился своего, но это отдельная история. Единственная пара, на чьей свадьбе погулять не удалось, Реджинальд и Паула, эти хитрюги, а иначе их не назовешь, провернули все втихую, поставив нас уже перед фактом. «Лиза, ты готова?» Рядом присел Ричард, появление которого стало для меня полной неожиданностью. Слишком погрузилась в воспоминания, и не услышала его шагов. Все собрались, ждут только тебя. Да, сейчас. Я дописала в ППХ-ах несколько прощальных фраз, выражая надежду, что жизнь Эмилии сложится самым наилучшим образом. Запечатала конверт, перебрала толстую пачку писем, которые начала писать ещё 5 лет назад. Когда Демка впервые заговорила о возможности отправить весточку, я дополнила её свежими конвертами. На случай, если повезёт и Эмилия забросила на землю, прошу передать письмо для Ирины. Такие же письма должны были написать и Вере с бабушкой, что дожидались меня в доме. Последний раз взглянув на бескрайнее море, мы покинули ажурную беседку, которую супруг возвёл в память о свадебном шатре. На самом краю утёса она давала ощущение полёта. Если смотреть на море или на облака, иногда мне хотелось, чтобы здесь была статуя Ареса, дабы я могла выразить свою благодарность за все те чудеса, что случились в моей жизни. А большем я и мечтать не могла. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига. Если вы купили лицензионную копию